Глава 37. Но самая большая перемена в жизни Риты произошла, когда она начала водить машину. Олег настоял, чтобы Рита получила права, и иногда брала его автомобиль, чтобы не ходить пешком по темным улицам. На свадьбу он хотел подарить ей собственную машину, но пока это было большим секретом. Обучение в автошколе далось Рите легко, сказалась привычка старательно заниматься. Она быстро освоила теоретическую часть, и ей хотелось сесть за руль как можно скорее. Вождение на автодроме ещё больше подстегнуло интерес. Первый учебный маршрут был простым. Инструктор исключил опасные дорожные отрезки Владивостока и тем более не пустил её на Русский мост, а именно там рита рвалась проехать. Недели обучения пролетели быстро. Экзамен она сдала с первого раза, и уже на следующий день была готова мчаться на остров, чтобы исполнить свою мечту. "Волнуешься?" с улыбкой спросил Олег, передавая ключи от своего внедорожника, когда закончил инструктаж. Он полчаса объяснял Рите, что его Land Cruiser сильно отличается от той машинки, которой она управляла в автошколе. Функционал шире, габариты больше, разгон до 100 км в час за 7,7 секунды, а самое главное это была его ненаглядная ласточка, которую он любил так же сильно, как Риту, мать или сестру. Рита же слушала вполуха. Она уже готова садиться за руль. Когда автомобиль медленно тронулся, и Рита осознала, что именно её хрупкие руки управляют этим внедорожником, то была так счастлива, что не могла сдержать улыбку. Ещё немного, и она запрыгала бы от радости, начав пищать и пританцовывать прямо в кресле. Но знала, что Олег тут же сам сядет за руль, стоит ей выкинуть нечто подобное, потому что автомобиль является источником повышенной опасности. Эту фразу сначала неустанно повторял инструктор, потом сам Олег А в завершении всего вечера позвонил отец, но вместо поздравлений она услышала, как он точно такой же интонацией, как и предыдущие ораторы, произносит заученную фразу, как будто это единственное, что мужчины запоминают во время учёбы в автошколе, потому что многие действительно важные правила они забывали, а о других даже не знали. Именно поэтому Рита решила, что она не такой уж и плохой водитель. И вот наконец это свершилось. Первая поездка за город. Она давила на газ, лавировала в потоке, управляя машиной, и была счастлива. Ей хотелось больше скорости, больше адреналина, но рядом был Олег, и приходилось быть аккуратной. Ну и как тебе первый день в роли водителя? Таня приветствовала девушку, открывая дверь её квартиры. О, это было просто потрясающе. Рита на ходу скидывала обувь с ног, даже не задумываясь, как она приземлится на пол. Таня поджав губы, посмотрела на это, но ничего не сказала. Рита прошла в верхней одежде в зал и плюхнулась в кресло, а Таня быстро поставила обувь на место. Разбросанные вещи раздражали новую соседку, но не настолько, чтобы сказать об этом хозяйке квартиры. Она была очень терпелива. Пойдём, я приготовила ужин. Таня помыла руки и принялась накрывать на стол. Спасибо большое очень, кстати. Я так проголодалась. Рита бросила одежду на кресло и убежала в ванную. Ну и когда ты меня покатаешь? Подруга уже сидела за столом, когда Рита вошла в маленькую кухню. Над тарелками поднимались тонкие струйки пара, старые занавески были выстёрны и выглажены. На крючках висели новые прихватки. От этой картины на душе у Риты стало так тепло и уютно. Она нисколько не жалела, что позвала Таню жить к себе. Уже завтра в университет мы едем на машине. Вот девчонки удивятся. Так скоро? А не рано тебе за руль? У меня уже есть права, я могу водить, как и все, бескомпромиссно заявила Рита, подкрепляя слова красноречивым взглядом. Алекс сказал, что эти дни поработает дома, а в выходные машину заберет, так что пока она в моем полном распоряжении. Ночью Рита не спалось. Она несколько раз поднималась, чтобы посмотреть на часы. Но они показывали сначала полночь, а потом всего два часа ночи. К утру она всё же уснула. Ей снилось, как она едет по широким проспектам своего любимого города. Когда прозвенел будильник, просыпаться Рита почти передумала. Чтобы утро после бессонной ночи было добрым, оно должно начинаться днём. Она еле нашла силы подняться с кровати, а ведь сегодня такой важный день, выглядеть надо на все сто. Быстро приняв прохладный душ, Рита сразу перешла к сборам у зеркала, пожертвовав завтраком. Из одежды были выбраны короткое чуть выше колен синее платье, тонкие чулки и ботфорты. Холодная метель совсем её не смущала, ведь из тёплой и уютной квартиры она сразу нырнёт в машину, где кожаное сиденье с подогревом не даст ей замёрзнуть. Пока Таня завтракала, Рита деловито подошла к окну с брелоком в руке. Надо прогреть машину, а то ещё замёрзнем. Эта интонация полная хвастовства и высокомерия давно была знакома Тане, поэтому она уже перестала на неё реагировать. К тому же подруга заметила, что после того, как Рита похвастается, обязательно происходит какой-нибудь казус, и за этим было забавно наблюдать. Первая такая история произошла ещё на первом курсе, когда Маргарита рассказала, что только она одна со всего потока получила отлично автоматом по сложному предмету. Но потом оказалось, что преподаватель просто перепутал её с другой студенткой. Рита пришла на тот экзамен как на похороны. Мало того, что предмет был непростым, а преподаватель сущим дьяволом, так и ещё и шуточки не прекращались целый день. А совсем недавно она хвасталась, что может посетить любой сеанс в кинотеатре их нового знакомого и даже собрала всех подруг, вот только их не пустили. Рите пришлось угощать всех пиццей, чтобы скрасить неловкий момент. Но больше всего поражало, что сама Рита не замечала этой тенденции и продолжала хвастаться любыми достижениями, даже если они не были её заслугой. И тот самый неловкий момент, которого с самого утра ожидала Таня, настал сразу, как только девушки сели в машину. Ничего не понимаю. Она не хочет ехать. Рита заводила автомобиль, но он тут же глох, и что бы Рита ни делала, всё было напрасно. Таня посмеивалась, поражаясь, как быстро её настигла карма, но виду не подавала. Пришлось звонить Олегу, чтобы он помог разобраться с её новым железным другом. Я же тебе показывал. Ты хоть что-нибудь запомнила? Возмущался тот, а Рита молчала, словно язык проглотив, потому что весь вчерашний инструктаж напрочь вылетел из головы. Она думала, что эти мелочи не так уж важны, а чтобы понять функции кнопок на панели и руле, много ума не надо. Голос Олега стал ледяным. Ты вообще меня слушала? Внизу под рулём есть кнопка. Пока ты её не нажмёшь, никуда не поедешь. Рита быстро нажала нужную кнопку, а заодно и ненужную на телефоне. Вызов сорвался, но Олег ещё не всё сказал, и через 30 секунд раздался звонок. Да. Рита снова вернулась в образ успешной деловой женщины. Ты уже едешь? Да. Рита, будь осторожна на дороге, назидательно говорил Олег, но не спешил прощаться. И береги, береги. Да, я буду себя беречь, не переживай. Пока. Она бросила трубку, Олег в полной тишине закончил: Береги мою машину. Рита уже выезжала с парковки. Этот манёвр всегда заставлял её нервничать, но сегодня с ней был настоящий пассажир, поэтому пришлось сконцентрироваться, чтобы не ударить лицом в грязь. Рита была в восторге от большого, высокого, мощного внедорожника. Огромные колёса отделали машину выше простых автомобилей. Карита чувствовала, что возвышается над всеми. Особенно ей нравилось разглядывать других водителей и улыбаться им. Если она оказывалась одна на дороге и рядом не было соседей, над которыми можно поглумиться, то проверяла телефон, подкрашивала губы или настраивала климат-контроль. И всё это происходило с таким важным видом, что у любого другого человека уже закончилось бы терпение, но только не у Тани. Она снисходительно относилась к крети и знала, что в конце концов той надоест, и она станет самой собой. Так и произошло. Совсем скоро Рита по-хозяйски запрыгивала в машину, На автомате поправляла зеркала после того, как ездил Олег, потом трогалась и ехала по дороге, не обращая ни на кого внимания. Она наконец осознала, что в бурном потоке машин на неё никто не смотрит. Но если вдруг какой-то симпатичный парень ей подмигивал, Рита снова мысленно взбиралась на самую высокую гору, чтобы было видно, какая она особенная.